Так, например, этот благородный образ находил свое воплощение в лице средневековых женщин или монахов или других пустынно-жителей – которые могли держаться в пределах сосредоточенной, сжавшейся внутренней жизни сердца, в которой духовное обладало бесконечной значимостью, но держаться в пределах этой жизни, как в чем-то недействительном. Единая истина – обитала изолированно в человеке. Вся действительность духа еще не была пронизана ею. С другой стороны, было необходимо, чтобы дух в качестве воли, влечений, страсти требовал для себя совершенно другого положения, р а с п р о с т р а н е н и е и осуществления, чем такая одинокая, я н у т а я сжавшаяся жизнь, чтобы мир требовал более широкого круга существования, действительного объединения индивидуумов, разумности мысли в действительных отношениях и поступках. Но этот круг — осуществление духа, человеческая жизнь — оказывается сначала отрезанным от вышеуказанной духовной области истины. Субъективная добродетель носит больше характер боли и лишения, нравственность – Согласно пониманию того времени, является именно этим уходом от мира, отречением, а добродетель по отношению к другим людям носит лишь характер милосердия, представляет собою нечто, совершающееся только в отдельные моменты, нечто случайное, лишенное связи. Таким образом, все то, что принадлежит области действительности, не пронизано истиной, являющейся лишь чем-то небесным, чем-то потусторонним. Действительность, земное, таким образом, п о к и н у т о Богом и, значит, представляет собою произвол – Стало быть, лишь немногие отдельные индивидуумы святы, другие же не являются таковыми. Мы видим у этих других попеременно святость коротенького момента, той четверти часа, когда совершается богослужение, а затем... продолжающуюся в течение целых недель жизнь грубейшего эгоизма, насилия и самой свирепой страсти. Индивидуумы переходят от одной крайности к другой, переходят от крайности грубейшей необузданности и варварства своеволия к о т л е ч е н и ю от всего». победе над всякими склонностями и так далее. Армия крестоносцев являет нам ярчайшую иллюстрацию такой жизни. Они отправляются в поход для достижения святых целей, но во время своего похода они впадают во все страсти. Причем предводители идут в этом отношении впереди. Индивидуумы проявляют себя в насилии, во всяких отвратительных делах. Совершив поход самым нелепым, самым неразумным образом и потеряв тысячи людей, они, наконец, достигают Иерусалима, и вот перед нами прекрасное зрелище. Завидев Иерусалим, все, каясь в своих грехах, с сокрушенным сердцем падают ниц, И м о л я т с я Но это продолжается лишь один момент. И этот момент последовал за продолжавшимися месяцами безумием, глупостью, низостью, проявленными ими повсюду на своем пути. Теперь они с величайшим воодушевлением храбро штурмуют и завоевывают священный город, а затем они с бесконечной жестокостью купаются в крови, скотски дико свирепствуют. После этого они опять переходят к сокрушению и к покаянию. Вот они встают, поднимаются с колен, примиренные и просветленные, и предаются снова всем мелким жалким страстям своей корыстия и зависти, жадности, корыстолюбия, энергично преследуют удовлетворение своей похоти и разоряют владения, добытые их храбростью. Это происходит от того, что принцип существует в них лишь как абстрактный принцип, существует лишь в глубине их души, а действительность человека еще не пересоздана духовно. Таков характер противоположности в действительной жизни». т о касается, в-третьих, противоположности в содержании религии, в религиозном сознании, то она получает в средние века много форм. Здесь, однако, мы должны указать лишь на глубочайшее ядро этой противоположности. В этом религиозном сознании имеется, с одной стороны, представление о Боге, то именно представление, что Он познается как триединство. Затем имеется, во-вторых, культ, то есть процесс, в котором индивидуумы стараются сделать себя соответственными Духу, Богу, получить уверенность в том, что они войдут в Царство Божие. с у щ е с т в у ю щ е е в готовом виде церковь представляет собою действительность Царства Божия на земле, так что это царство налично, Присутствует пред каждым человеком, каждый индивидуум живет и должен жить в Царстве б о ж ь е м В этом учреждении получается примирение каждого отдельного индивидуума. Благодаря этому учреждению он становится гражданином данного царства и делается причастным вкушению этой уверенности, но это примирение – связано с тем, что мы созерцаем в Христе единство божественной и человеческой природы, то есть то, чем должен быть Дух Божий в человеке. Этот Христос, следовательно, не должен быть некогда жившим лицом, и жизнь в примирении не должна быть Воспоминанием о некогда жившем лице, а подобно тому, как праведные созерцают Христа на небе, так и на земле Христос должен быть чем-то, что может быть предметом созерцания, а затем должен быть налицо процесс, в котором индивидуум, соединяется с этим являющимся для него предметом, процесс, в котором последний становится тождественным с индивидуумом.